После слова автора. С тех пор, как в 2013 году вышел Анозер эпизод S, прошло 7 лет, и наконец-то новое произведение. Идея этой книги возникла ещё до того, как я закончил писать эпизод S. Ещё до того, я планировал написать другую сиквела Нозер, но решил отложить его и написать эту книгу, которую начал публиковать в виде сериала осенью 14 года в журнале Сёсацу Ясейдай. Сперва рассчитывал, что сделаю всё по уму, я закончу с два года, максимум за три, но, как обычно, этот прогноз оказался слишком наивен. Писалось тяжело, как никогда раньше, целый год я вовсе не публиковался, но в конце концов, спустя более чем пять лет, этот сериал я закончил. Затем получившуюся рукопись приличного размера я причесал, привёл в приличный вид, и, наконец, он был опубликован. В процессе написания меня постоянно мучили сомнения, смогу ли я написать роман интересно, Смогу ли вообще его дописать? Возможно, потому что эта история по структуре в определённом смысле сильно отличается от того, что я писал ранее. Вдобавок, я уже никоем образом не юн, и изначально не было уверен, что мне хватит выносливости и жизненных сил. Я за затягивание сериала, но и владел беспокойством довольно сильное, что мне делать, если я свалюсь прежде, чем закончу работу. Поэтому сейчас я испытываю искреннее незамутнённое облегчение. Не могу не сказать несколько слов об исторической канве романа. Ван Озер, как и в эпизод С, действие происходит в 1998 году. Здесь, как подсказывает название, события разворачиваются три года спустя, в 2001-м, поэтому большую роль играют мобильные телефоны, те, что сейчас называют кнопочниками. Разговоры мейлами по мобильникам ещё не приобрели популярность, возможность снимать мобильной камерой и тут же переслать снимки в сервис фотомейл. Стало хитом только нынешним летом. Мейлы тогда — это в основном электронная почта, работающая на ПК, интернет-связь, узкополосная и дорогая. А вот какое было время. За эти почти 20 лет всё поменялось очень сильно. Приглашаю вас посетить Юмияму 2001 года, вспоминая то, что сами в то время испытывали, и воображая то, с чем не были знакомы. В 2020 году разразилась немыслимая эпидемия, и мир охватил хаос исторического масштаба. то, что именно на этот год пришлась первая за 7 лет новая публикация, возможно, в каком-то смысле судьба. Перед вами опасный несмотрительный роман, в котором люди один за другим гибнут от иррациональных катастроф. Тем не менее, я как автор буду счастлив, если вы хоть ненадолго забудете нашу полную стрессов-реальность и хоть немного насладитесь этой фантазией. Как я уже говорил в начале, у Анозера планируется ещё один сиквел, возможно, последний в серии, Некоторые детали, связанные с ним, внедрены уже в эту книгу, но... Когда я это напишу, смогу ли написать, пока что туманно. Я немного утомился душой и телом, поэтому изыщу возможность на время отдалиться от Юмиямы и привести себя в порядок. Напоследок, благодарности. Редакторы Шосетсу Ясэй Сэ Джедай, один за другим сопровождавшие меня на долгом пути публикации, Май Фукусима-сан, Рёна Камура-сан, Мами Ивахаси-сан, Та же Ивахасио-сан и Каори Этидзи-сан, которым я благодарен за помощь в подготовке отдельного издания, и человек, которого можно назвать главным советником всего сериала, а также мой близкий друг Акико Канека-сан, дизайнер обложки Куми Судзуки-сан и множество других людей, в самой разной форме мне помогавших. Всем вам моё огромное сердечное спасибо. Лето 2020-го, Юкито Аяцудзи читал «Адреналин».